Сюжет Беатрицы дала ему Санд Лилии Долины, департаментской музыки Каролина Маргути. Да, да, обязан Люсьяном Левеном рукописи одной незнакомки. Так в чем же тут преступление? Дюма вовсе не был левинею, к великой радости всех времен и народов.